Глава 5. Фелисом. Вы когда-нибудь просыпались от того, что вас душат? Странный вопрос, не правда ли? Надеюсь, каждый ответит на него отрицательно, ведь такого ужаса я не пожелаю никому. Хотя нет. Кого я обманываю? Как раз наоборот. Такого я пожелаю всем сволочам, которые внесли хороший вклад в мою жизнь. Я подумала, что это как всегда сон. Просто очередное из привычных кошмаров. Они ведь почти каждую ночь мучили меня. Но нет. Это, к сожалению, был не сон. Громкий кашель вырывался из моего горла, воздуха катастрофически не хватало. Я даже не могла понять, что происходит. Лишь чувствола чьи-то пальцы на шее, которые крепко её сжимали. Открыв глаза, увидела перед собой лицо мамы. Хотя нет. Это явно не моя мать. Амалия. Да, именно она. Если точнее, вторая личность матери. Схватив её за руки, я принялась в драке с ей, попыталась её оттолкнуть. После нескольких секунд борьбы у меня кое-что получилось. Я ногой ударила её в живот, упала с кровати, и меня снова захватил затяжной приступ кашля. Ты, ты убила моего сына, паршивка. Ты ответишь за то, что сделала. Прокричала мать и кинулась ко мне. Чёрт, кто бы только знал, как мне страшно в такие моменты. Складывалось впечатление, что на меня нападает убийца. У мамы даже голос менялся в эти минуты. Он становился грубым, низким, демоническим. Собрав все силы, я быстро встала с пола. Мать бросилась ко мне и наотмах ударила по лицу. У меня закружилась голова, ноги стали ватными. Не было даже сил дать сдачи или хотя бы убежать. Ты отправишься следом за ним, зарыла Амалия. Я повесилюсь на твоих похоронах, буду громко смеяться и кидать землю на твоё мерзкое тело. Она истерически расхохоталась, а мне стало ещё страшнее. Амалия схватила меня за волосы и куда-то потащила. Я протянула руку и схребла с полки вазочку. «Знаете, в такие мгновения ты уже не думаешь о том, что это твоя мать. Срабатывает режим самообороны. Именно поэтому я замахнулась и ударила ее в вазы по голове, да с такой силой, что она упала на пол без сознания. Ваза выплыла из моей руки. Я посмотрела на неподвижное тело матери. Меня хватила паника. Черт бы ее побрал, она хоть жива, а если я ее убила, что мне за это будет?» «Господи, какой ужас!» Любой нормальный человек, наверное, позвал бы кого-нибудь и оказал первую помощь, но не в моём случае. Я просто выскочила из комнаты. Я неслась по коридорам особняка, меня подпитывал страх. Было ощущение, что за мной кто-то гонится, преследует меня. Спускаясь по лестнице, я успела пару раз навернуться и повредить ногу. Куда я мчалась? К кому? К кому? Я и сама не осознавала. Мне просто хотелось бежать. Убраться подальше от этого места, от всех проблем и от адской жизни. Я вылетела из дома, добралась до ворот. И чтобы открыть их, нажала на кнопку. Было очень странно в середине осени находиться на улице в тонких пижамных шортах, короткой майке с босыми ногами, но меня это мало волновало. Из будки выбежал охранник. Фелиса, что случилось? Вы куда в таком виде посреди ночи? Я кинула на него взгляд и устремилась прочь. По-моему, он подумал, что у меня поехала крыша. Я просто бежала по пустой дороге босиком. Хотелось разрыдаться, но я не смогла. Не привыкла распускать сопли. Я ими с ото по горло. Душа зачерствела. Ни один человек больше не увидит моих слёз. Как бы ни было больно, как бы чувства ни рвались наружу, всё равно нужно всегда всё держать в себе. Я думала о маме. Да, я её ненавижу, но что с ней происходит? Почему болезнь прогрессирует и мама всё чаще переключается на вторую личность? Я и правда боюсь Амалии. Откуда же у неё появилось это психическое расстройство? И почему она называет себя Амалией? А каком сыне вечно говорит? И почему говорит, что я его убила? Спустя пару минут я остановилась, так как увидела парня, который медленно направлялся в мою сторону. Кто это бродят в позднее время? Странно, в Шотлендии ночью обычно так тихо. Я внимательно наблюдала за ним. Через несколько секунд на его лицо пал свет от фонаря. Никита. Ты ты что тут делаешь? Громко спросила я, уставившись на него. Выглядел он неважно: измоченный вид, уставшая медленная походка, растрёпанные волосы. Он приблизился и, встав напротив, кинул на меня взгляд. "Ты ещё спрашиваешь? Это не я тебя кинула без машины и телефона в другом районе, заставив возвращаться сюда пешком. Тебе что? Пятки суперклеем обмазали, и ты пока шёл прилипал к асфальту?" съязвила я. Никита смотрел на меня таким взглядом, будто тоже хотел придушить. Я изменилась в лице, поняла, что остроумие явно не к месту. Да лучше бы мне их обмазали клеем, чем я бы проторчал в полиции 8 часов. Что? Ты как туда попал? Я округлила глаза. В шотом нельзя пройти просто так. У меня потребовали документы на въезде. Естественно, я их не взял, я ведь не предполагал, что меня в другом районе кинет одна стерва. Как ты меня назвал? Он опустил голову, резко вздохнул, попятился и снова посмотрел на меня. Могу повторить. Я разговариваю с эгоистичной стервой, которая думает только о себе. Я даже спрашивать не буду, что ты делаешь на улице посреди ночи, и не буду спрашивать, почему ты полураздета. Я больше вообще ничего не хочу знать. Наконец-то я дожила до момента, когда ты заткнёшься и засунешь своё любопытство далеко и надолго. Но я скажу тебе вот что. Ты превратилась в настоящую тварь, лиса. Я терплю тебя каждый день, не мои нервы на исходе. Относишься ко мне и ко всему персоналу так, словно мы мусор под заборной. Вы и есть мусор, выпалила я и посмотрела Никите прямо в глаза. Замолчи. Если у тебя есть деньги, это не повод так обращаться с людьми, у которых их в разы меньше. Ты ничего не добилась в жизни. Все деньги заслуга твоего отца и дедушки. Ты жалкая малолетняя девка, которая возомнила себя царицей. Думаешь, если я работаю на твою семью, то буду и дальше терпеть всё это дерьмо? Нет, дорогая, я сваливаю. Понимаю, что тебе наплевать, и в ответ я услышу очередной смешок, но запомни: На свете не найдётся ни одного человека, который сможет себя искренне полюбить. Твой характер убивает всё живое в радиусе километра. Вокруг тебя грёбаная пустыня. Метафорами уже заговорил. Интересно. Я скрестила руки на груди. Я знаю, что раньше ты была другой, поэтому долгое время гадал, что же такого могло случиться в твоей жизни, что могло породить такую жестокость к окружающим. Я не нашёл ответа. Вот и всё. И мне очень жаль, что ты убила в себе того человека, каким была раньше. Ты навсегда погрязнешь в одиночестве, если не изменишься. Днём ты вышвырнула меня из машины, оставив на улице без копейки в кармане. Я просидел в обезьяннике в пакете козлы, пытались удостовериться, что я не сбежал из Олегрии. Я за день крошки в рот не положил и глотка воды не сделал. А ты даже ни на секунду не подумала о том, что я не вернулся домой, правда? Недавно ты опрокинула тарелку супа на повара, дескать, в блюдо положили специй чуть больше, чем требовалось. Неделю назад ты уволила охранника за то, что ворота открывались слишком долго. А ты за 2 секунды очень устала. И каждый день ты проклинаешь мать, желая ей смерти, хотя она больной человек, который ни в чём не виноват. Фелиса, ты прогнила. Ты любишь попрекать меня тем, что я в тебя влюблён. Да, я был в тебя влюблён, в девушку, которой ты была, когда я устроился на работу и стал твоим телохранителем. Но сейчас ты омерзительная сука, и с ней я не хочу иметь ничего общего. Я увольняюсь. Никита кинул на меня последний взгляд и побрёл к дому. Такого я от него ожидать не могла, хотя мне же было лучше. Он думал, что его речи меня тронут? Ну да, конечно. Уже начинаю плакать и биться в конвульсиях. Наконец-то он перестанет везде таскаться за мной. Больно надо. Я вздохнула и медленно пошла вдоль дороги. Какие они все смешные. Я высокомерная тварь, омерзительная сука, а они кто? Никто не замечает своих косяков. Фу, аж противно. Ненавижу людей. Каждый считает нужным вставить свои три копейки в мою жизнь. Какая разница, какой я была? Годы идут, всё меняется, и я меняюсь. Этого не избежать. Лично мне противно из-за того, что несколько лет назад я была такой наивной, пыталась всем угодить, старалась проявить свою любовь. А в ответ что? Окунёмся в прошлое? Девочка в пышном персиковом платье до колен стояла у мальберта. Тонкие пальцы держали деревянную кисть, которая перемещалась по холсту, оставляя следы от краски. Вот уже несколько часов она рисовала портрет, вкладывая в него все силы и душу. Дверь в комнату открыл дедушка. Лёсёнок, есть будешь? Повар приготовил твои любимые блюда. Деда, спасибо, но я не хочу. Мне нужно дорисовать картину. Дедушка подошёл к ней и улыбнулся, посмотрев на мольберт. На нём был изображён терьер. Лиса подняла глаза на деда и немного смутилась. Она не хотела никому говорить о том, что испытывает какие-то чувства к кому-то, но кажется, дедушка давным-давно обо всём догадался. Лис. Очень красиво. Никогда не перестану говорить о том, что восхищаюсь твоим талантом. Тебе всего лишь 12, а ты прекрасно рисуешь. Представляю, что тебя ожидает. В комнату заглянул Дворецкий. К Лизе пришёл какой-то мальчик. Он сразу же посмотрел на картину и широко улыбнулся. Кстати, это он. Лиса покосилась на Дворецкого и перевела взгляд на портрет. Может, и не он. С гростью заметила она, вы его в постели или нет? Пока нет. Лиса и дедушка подошли к окну. Около стоял Эдвард, который ожидал, когда его пригласят в дом. Дедушка слегка нахмурился и обратился к внучке: "Это тот парень, который с картины, или его брат?" Лиса и сама плохо понимала, кто же к ней пришёл. Она не научилась различать с близнецов. Если вблизи можно было рассмотреть цвет глаз, то издалека мальчики были абсолютной копией друг друга. Не знаю задол, но что-то внутри подсказывает, что это Эдвард. Тыre почти никогда не приходит к нам домой. Дедушка скрестил руки на груди и ухмыльнулся. Судя по твоему выражению лица, могу сделать вывод, что ждёшь ты явно не его. Фелиса вздохнула и кивнула. Как ты их различаешь? У Эда гетерохромия, то есть разный цвет глаз. Послушай, Лис, начал дедушка, подошёл к Мальберту и взял кисть. Если с этим мальчишкой в будущем ничего не получится, то можешь этого брать за рога. Удобно, даже портрет перерисовывать не надо, просто берёшь. Какого цвета у него второй глаз? Карий. А что? не понимающе уточнила девочка. Дедушка мокнул кисть в коричневую краску и неожиданно провёл её по правому глазу на картине. "Дедушка!" вскрикнула Лиса и подбежала к Мальберту. "Ты чего наделал? Я это даже стереть не смогу". Он положил кисть в стакан и посмотрел на Лису. "Ценни тех, для кого ты что-то значишь в жизни, а не тех, кто что-то значит для тебя. И, пожалуйста, запомни мои слова". подари портрет ему, а не Терри. Думаю, мальчику будет приятно. Я сейчас приглашу его. Но ты не тот глаз закрасил. Ой, это левый, а тут правый. Плевать. Ты не так давно его знаешь, чтобы запоминать, какого цвета у него какой глаз. Усмехнулся дедушка и удалился. Лисов вздохнула, продолжая смотреть на портрет. Ну и что мне теперь с ним делать? Блин, дедушка Она поспешно сняла картину Смолберта и спрятала под кровать. Спустя пару минут в комнату зашёл Эдвард, и при виде Лисы засиял. Привет, Лис. Привет, привет. Она улыбнулась в ответ. Я тебя хотел погулять позвать. Пойдём? Тебе надо было мне позвонить. Я договорилась погулять сегодня с Терри. Он тебе что, не говорил? Эдвард сразу расстроился. Как же он устал слышать имя Терри из её уст. Вечно она только и делает, что трещит о его брате. Порой он был готов биться головой о стену из-за того, что не первый познакомился с Фелисой. «Нет, не говорил», — безразлично произнёс он. «Вы каждый день гуляете?» «Каждый день не получается из-за дополнительных занятий Терри, но созваниваемся каждый день». «Ты ему звонишь первая?» «Когда как». Вы ведь что, звоню? Эдвард окончательно разозлился, ведь ему Лиса даже никогда не пишет, а уж о звонках можно и не говорить. Ладно. Он развернулся к двери и хотел было идти, как вдруг Лиса его остановила. Подожди. Это глинулся и вопросительно посмотрела на неё. В его душе зародилась надежда, что Лиса хотя бы спросит о него что-нибудь личное. или даже пригласить на чашечку чая. Но, увы. «Раз ты здесь, я у тебя хотела узнать. Можешь подсказать, что Терри любит из сладкого?» Эд шумно вздохнул и опустил голову, сжав зубы. «Только не говори, что ты ему ещё и приготовить что-то хочешь», — выпалил он. «Нет», — засмеялась Лиса. «Я ещё не умею. Просто хотела сделать ему сюрприз». Захватить на прогулку то, что он любит. Сюрприз. Ну возьми круассаны с ванильной начинкой. Тери их обожает. Ого, спасибо. Я попрошу, чтобы их испекли. Спасибо огромное, Эд. Ты чудо. Уже уходишь, да? Ухожу, обрывисто сказал он и поспешно покинул комнату. Очутившись на улице, Эдвард сел в машину. Водитель нажал на газ, и автомобиль тронулся с места. Голову Эда целиком и полностью заполнила Лиса. Как же ей понравится. Но ещё больше его тревожила мысль о том, что у Тери дикая аллерген на ваниль. Он с дуру ляпнул Лисе про круассаны, и только сейчас пожалел о том, что нагло соврал. Лиса бежала к месту встречи с пакетиком в руках, в котором лежало два свежих круассана. В душе порхали бабочки. Каждая прогулка с Терри была неимоверным счастьем. Она хоть каждый час могла с ним гулять. Терри стал для неё родным. Терри сидел у фонтана, читал книгу и ждал Лису. Она подбежала к нему и села рядом. "Кого ты ждёте, молодой человек?" Он резко повернул голову и рассмеялся. "Жду одну особу, которая очень любит опаздывать", улыбнулся мальчик. "Прости, пожалуйста," Просто наш повар слишком долго готовил для тебя сюрприз. Держи. Лиса протянула ему пакет с круассанами. Что там? Открой. Если ты голодный, думаю, это тебя точно порадует. Терия открыл пакетик, и в ноздри ударил запах выпечки. Ого, Лиса, ты просто невероятная. Я обожаю круассаны. Когда вырасту, женюсь на тебе. Точно. И пусть он говорил это не всерьёз, но у Лисы всё сжалось после этой фразы. Она категорически не хотела воспринимать его слова как шутку, ведь уже представляла, как именно будет проходить их свадьба. А с чем они? Попробуй и узнаешь. Слушай, а как ты догадалась, что я их люблю? Я разве говорил? Внезапно из ниоткуда появился Эдвард. Какая неожиданная встреча. Запыхавшись, воскликнул он. Округлив глаза, Терри с Лисой переглянулись. «Ты на пробежке, что ли?» — поинтересовался его брат. «Да-да. Бегаю, вот тренируюсь. Проголодался как раз. О, круассанчики! Ух ты! Я такой голодный! Надеюсь, вы не обидитесь, если я их конфискую». Эд одним махом вырвал у брата пакет и побежал, что есть мочи. В этот момент ему было настолько стыдно, что хотелось просто провалиться под землю. Но уж лучше так, чем угробить брата. Ведь в последний раз, когда Терис съел что-то с ванилью, он чуть не задохнулся и попал в больницу. Лиса удивлённо приоткрыла рот. Терис смотрел брату вслед и был озамлён не меньше неё. "Ты что-нибудь понимаешь?" спросил он. "Нет." Тогда я не понимала, почему Эдвард это делает. Неужели я была настолько глупа, что не замечала очевидных вещей? С одной стороны, он был редкостной сволочью, но с другой, я села на лавочку напротив реки. Чуть ли не каждый день в голове мелькают кусочки из прошлой жизни. Как от них избавиться? Я не хочу вспоминать этих чёртовых близнецов. Какой смысл? Один номер второй, скорее всего, тоже. Их уже нет на свете, а моя жизнь продолжается. Может, оно и к лучшему. Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, будь Эдвард жив. Он успел хорошенько потрепать мне нервы. Порой я думала, что моя жизнь закончена, и я больше не смогу справляться с этими мучениями, а теперь он мёртв. Вот и всё. Кацем Хотя... Порой так хочется посмотреть в его до да жути странные глаза и прокричать: "Эдвард, ты полное ничтожество. Я ненавижу тебя за твой грёбаный характер. Ненавижу, что ты испоганил мои подростковые годы. Я должна была жить беззаботной жизнью, а в итоге я просто хочу сказать, как я тебя ненавижу". "Ну, так скажи", послышался мужской голос за моей спиной. Её дёрнуло от неожиданности, медленно повернула голову и посмотрела на парня, стоящего рядом со скамейкой.